Глава двенадцатая. У озера. София Цалиховна при виде кости всплеснула руками и принялась собирать ему полный поднос еды, причитая... Бедненький, да ты спишь на ходу. Вот же ненормальный, не могли ребенка в покое оставить после ночи в дороге. Нет, надо было на уроки тащить. А какая наука, когда голова отдохнуть не успела, я вас спрашиваю. Сейчас поешь и бегом в кровать, слышишь, зайчик мой, спать, спать, спать. Клюющий носом Костя смог лишь кивнуть и невнятно, пробормотав спасибо, побрел к тому же столу, за которым они завтракали. Пока он беседовал с Вадимом Евгеньевичем, те классы, у кого сегодня пять уроков, По большей части успели пообедать, и сейчас столовой было почти пусто, не считая нескольких ребят, болтающих за крайним столом. Да Никиты с Жанной и Катей. Пивших чай с домашним печеньем. Костя поставил на стол под нос, плюхнулся на свободный стул и потер слезящиеся глаза. «Спасибо, что подождали», — сказал он, улыбнувшись друзьям, и пододвинул к себе тарелку сухой. Кроме нее, чедрая раздатчица положила ему пюре с мясным рагу. С двойной порцией подливы, как он любил. Винегрет, альтернативой был салат из свежих овощей, но Костя недолюбливал болгарский перец, пару толстых ломтиков хрустящего багета с семечками и миску баклажанной икры. — Ты что пить будешь? — тихо спросила Катя, поднимаясь. — Есть кисель, черный чай и отвар из шиповника. —— протянул Костя, заморгав. Он совершенно забыл взять себе что-нибудь попить. «Кисель!» «Спасибо!» Катя кивнула и отошла к столу с напитками. «Возьми еще печенье!» крикнула ей вслед Жанна, взяв с блюдца последнее овсяное печенье. Поймав взгляд Кости, она усмехнулась. «У меня сегодня ИТ. Надо набраться сил!» «Информационные технологии?» уточнил он. «Индивидуальная тренировка», – пояснил Никита, пока Жанна с аппетитом хрустела печеньем. «Некоторым лукоморцам приходится дополнительно практиковать свои силы, особенно это касается именных, у которых к тому же силы могут проявляться по-разному. Помнишь, я тебе рассказывал про словьев-разбойников с разными способностями?» Дождавшись кивка кости, мальчик продолжил. «Тренировки нужны, чтобы развивать эти способности, какими бы они ни были, а самое главное – научиться их контролировать». Он бросил насмешливый взгляд на Жанну, показал Косте правую ладонь и пошевелил пальцами. «Помнишь, как утром ее огонь сделал пуф?» «Это от недостатка контроля. И из-за него же она сегодня опять поджарила парту». «Я лишь слегка ее подпалила», — незлобно огрызнулась Жанна. «Закрасят, и все дела», — она посмотрела на Костю. «Ты сейчас спать, а то у тебя глаза слипаются Костя, успевший умять уху и приступить ко второму, утвердительно замычал с полным ртом хлеба с баклажанной икрой. Вернувшаяся Катя поставила перед ним кружку с желтым киселем, а на середину стола блюдце с пирамидкой из овсяного и сахарного печенья. «Если проснешься до четырех, спустись во внутренний дворик общежития» предложила Жанна, беря еще печенье. «Через него выйдешь на территорию. Иди по дорожке прямо, никуда не сворачивая. Так дойдешь до озера. Мы с Катей там будем». «Ты же подождешь, пока Тамерланыч меня гонять будет?» повернулась она к подруге. Катя кивнула. «Чтоб ты один не скучал. А то Никитос в это время будет музицировать. Мы потом тебе лица покажем». «Ладно», — кивнул Костя, запив пюре киселем. «Договорились». Он доел обед, как раз вовремя успев забрать себе последние два печенья. Все четверо вернулись в общежитское каре. Девочки продолжили подниматься по лестнице на третий этаж, а Никита с Костей пошли по коридору второго до своей комнаты имени п и Чайковского. Бросив рюкзак на стул, Никита взял с тумочки будильник. — Тебе двух часов хватит, чтобы ты вечером смог нормально заснуть? — спросил он. — Да, нормально. придушенно отозвался Костя, стягивая толстовку. «Тогда увидимся на ужине». Взяв со стола небольшую стопку нотных тетрадей, Никита махнул ему и ушел. Костя переоделся в футболку и пижамные штаны. Опустил тканевые шторы, погрузив комнату в приятный полумрак, снял со своей новой кровати мягкое шерстяное покрывало и, мысленно поблагодарив завхоза, заправившую ему постель, зарылся под теплое одеяло. Секунда, и он провалился в глухой сон, едва устроившись головой на мягкой подушке, приятно пахнущей лимоном. Проснулся Костя от настойчивого механического пиканье. Из-за незнакомого звука дома его бытила бабушка, которой не нужен был будильник. Она каждый день вставала с позаранку. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Костя в панике сел и испуганно заморгал. Первые несколько секунд он не понимал, где находится, но затем память вырвалась из объятий сна. И Костя облегченно выдохнул и потер глаза. Он был в тридевятом лицее, школе для лукоморцев, детей с необычными способностями, названными в честь или послужившими прототипами сказочных и былинных персонажей. Сегодня был лишь первый день, а он уже столько узнал и даже нашел себе троих друзей. Лице пока определенно выигрывал по всем параметрам по сравнению с его старой школой. Костя зевнул. Спать все еще хотелось, но Никита был прав. Если он проспит до ужина, то потом полночи будет ворочаться. К тому же его разбирало любопытство. Что за индивидуальная тренировка была у жар птицы Жанны, способной вызвать огонь и управлять им? Как там Никита ее назвал? Пирокинетик? приведя себя в порядок в туалете, Костя снова переоделся в джинсы и толстовку и вышел в коридор. Из окон, выходящих во внутренний двор, падали косые лучи, опускающегося к лесу солнца. Отвернувшись от них, чтобы не щуриться всякий раз, попадая в желтое пятно света, Костя направился к лестнице по дороге с интересом, читая названия комнат. Они все носили имена выдающихся личностей, хотя и без четкого разделения по профессии. Так Циолковский соседствовал со Львом Толстым, а Суворов с Айвазовским. В коридорах каре было безлюдно, хотя пару раз Костя уловил из-за дверей невнятные голоса. Лишь дойдя до лестницы, он услышал справа смех и тихую музыку. Повернувшись, он увидел в конце коридора на углу свободное пространство с парой мягких диванов, несколькими невысокими столиками и десятком кресел-мешков. Человек семь старшеклассников смотрели на большом настенном телевизоре какой-то фильм. Спустившись, Костя вышел во внутренний двор через открытые сейчас нараспашку двери. На скамейке в углу сидели три девушки лет пятнадцати о чем-то тихо переговаривались. При виде Кости они разом замолчали и уставились на него во все глаза. А Костя застыл как вкопанный, в нелепой позе посреди шага, с приподнятый на носок правой ногой. Потому что девушка в центре была завораживающе прекрасной и даже более чем скромный наряд. Линялые джинсы, белая водолазка и серо голубые кеды не могли этого заглушить. У нее были длинные светлые волосы, заплетенные в полураспущенную косу, перекинутую через левое плечо. В солнечных лучах они отливали чистым золотом, казалось, даже светились, огромные искрящиеся, как летнее тропическое море. Глаза окружали густые ресницы, отбрасывающие тени на бледную гладкую кожу щек, озаренных легким румянцем. На аккуратно очерченных губах играла едва заметная улыбка, которая, правда, немедленно потухла при появлении кости». Ее соседка слева с крашенными черными волосами и сама вся в черном что-то шепнула красавице. Та быстро глянула на подругу, слегка нахмурившись, а затем снова посмотрела на Костю. Тот почувствовал, как под взором ее лазурных глаз становится красным, как помидор, и с приветливой улыбкой помахала ему. Костя дернул рукой в ответ и, испугавшись, что у него сейчас голова вскипит, бросился бегом к кирпичному проходу, ведущему на территорию позади лицея. Вслед ему полетел смех, два обычных девичих голоса и один мелодичный перезвон, наверняка принадлежавший златовласой красавице. Гонимый стыдом и каким-то непонятным чувством, от которого сердце в груди стало тесно и горячо, Костя бежал не особо смотря по сторонам. Лишь когда за деревьями впереди замерцала водная гладь, он опомнился и, притормозив, перевел дух. Хорошо, что до озера вела прямая тропа, иначе кто знает, куда он мог свернуть, не подумав. одышавшись Костя набрал полную грудь воздуха, свежего, пахнущего нагретой землей и терпкой пожухлой листвой. После чего, на всякий случай, потрогал щеки, убедившись, что они уже перестали пылать, пошел по тропе дальше. Дорожка привела его к пологому травянистому берегу, заканчивающемуся широкой полосой чистой земли у самой кромки воды. Водная гладь была такой прозрачной, что первые метра три сквозь нее можно было разглядеть каждый камушек на дне, а затем оно терелось в густых зарослях травы. Справа приютился небольшой сарай из необтесанных бревен, а вдоль всего берега на разном расстоянии от воды стояли деревянные лавочки. На одной прячущейся в тени крайних берез читала книгу Катя. Тропа пересекала берег и обрывалась у деревянного причала в форме, повернутой боком приземистой буквы «Н». Сбоку от него легонько покачивались две лодки. А еще на одной болтающейся метров двух от причала стояла Жанна. Напротив нее у низких перил стоял уперев бока бугрящиеся мышцами руки с пудовыми кулаками и широко утвердив толстые, как стволы ноги, высокие широкоплечие мужчина с лысой головой, которая при малейшем движении посылала во все стороны блики. Кости не было видно его лица, и шелест листвы скрадывал слова мужчины, превращая их в басистый гул но, судя по насупившейся Жанне, он ей что-то выговаривал. Продолжая поглядывать в их сторону, Жанна вытянула перед собой руку и разожгла в ладони маленькое пламя. Костя направился к Кате. «Привет!» – поздоровался он, присаживаясь на краешек скамейки, и нахмурился. «Что она делает?» Огонь в ладони Жанны начал ритмично увеличиваться до размера футбольного шара и снова съеживаться. «Привет!» Катя опять склонила голову, скрывая волосами лицо. Сегодня они тренируют контроль над пламенем. Жанна не может бросать огненные шары или устраивать огненные бури, знаешь, как в кино показывают. Но она может разжигать пламя в какой-то точке, например, может зажечь свечку на расстоянии нескольких метров, а лучше всего ей удается управлять огнем в ладонях. Вернее, она теоретически может это освоить, но, как говорит Артур Тамерланович, ей не хватает концентрации. Будто в подтверждение этих слов огонек в ладони Жанны погас, и она с раздраженным рычащим воплем всплеснула руками. «Огонь ее совсем не обжигает?» спросил Костя, пока учитель уговаривал Жанну вернуться к упражнению. «Нет», мотнула головой Катя. «Вообще никакой. Не ни ее собственный, не любой другой. Она рассказывала, что угли и раскаленное железо и тоже не страшные но учителя запретили ей экспериментировать без наблюдения взрослых, пока она не освоит собственный огонь» поэтому она тренируется в воде, потому что еще не освоила его. На это могут уйти годы, легонько пожала плечами Катя. О способностях жар-птиц очень мало известно, поэтому Артур Тамерланович занимается с ней, как он сам говорит, методом пропа ошибок. И самой первой их ошибкой была тренировка в спортивном зале, после чего там пришлось частично переселать пол из-за искр и вышедшего из-под контроля пламени подпалившего доски. Костя ясно различал в тихом голосе девочки с смешинку и отметил про себя, как Катя разговорилась здесь, наедине с ним и вдали от других ребят и взрослых. «После этого они перебрались на озеро», – продолжила Катя, «а зимой занимаются посреди снега». «То, что ты видишь сейчас, уже большой прогресс. Жанна перевелась...» В лице около года назад, я тогда еще здесь не училась, но Никита рассказывал, что первые месяцы она совсем себя не контролировала. Руки то и дело вспыхивали, а учителя не знали, как этому помешать. Так продолжалось до тех пор, пока Артур Тамерланович не придумал регулярно с ней заниматься. Поначалу он, как я понимаю, просто разрешал Жанне что-нибудь сжечь, выпустить пар, так сказать. А затем они постепенно начали придумывать всякие упражнения на концентрацию внимания, чтобы выяснить, что она может. Проблема в том, что Жанна – первая жар-птица в истории лицея. «Серьезно?» – вытаращил глаза Костя. Катя кивнула. Ее голос зазвучал громче и уверенней. «Жар-птицы – очень редкие лукоморцы. Настолько редкие, что, как рассказывала моя мама, многие считали их выдумкой. Поэтому информации о них практически нет. Если для большинства лукоморцев у лицея есть что-то вроде досье с описанием их способностей, примерами способностей и тренировок для развития, то с Жанной им приходится действовать наобум.